Глава вторая. Нуба Искандеру великому. На ровной площадке вдоль стены с бойницами полукругом стояли 27 юных ханов, сыновей владельцев Гура, Газны, Балха, Бамияна, Термяза и других областей. Этих юношей и мальчиков Шах держал под строгим надзором при своем дворе заложниками, чтобы их отцы, феодальные ханы, не вздумали поднять меч восстания. У всех юношей были в руках барабаны и бубны с погремушками. Тут же находились музыканты с длинными трубами, гобоями и медными тарелками. В стороне стояло несколько главных военачальников хрезминского войска. При появлении шаха все закричали «Да здравствует много лет непобедимый Пудешах, защитник веры, гроза язычников!» Шах обвел всех угр угрюмым взглядом. — А где Тимур-Мелик? — Я здесь, государь. Высокий, всегда веселый Тимур-Мелик, неизменный спутник Мухамеда в его походах, вышел вперед, ведя за руки двух мальчиков. Один был самый младший сын шаха от последней жены, кипчакской хан ханши, другой его внук от сына джелал от Дина и туркменки. Тимур-Мелик поставил мальчиков около шаха. Тот склонился к своему сыну и ласково ущипнул его за щеку а внука сурово спросил, «Где хан Джалал-ад-Дин?» отец уехал с соколами на охоту», — сказал мальчик. Его черные глаза из-под белой щелмы смотрели настороженно. «Тимур, велик, послать садников по трем направлениям и разыскать хана Джалал-ад-Дина. продолжают нападать на караваны. Они могут напасть на моего сына. Будет сделано, благословенный». Сверху, точно с облака, прозвучал тонкий, похожий на детский голос. «Блажен, кто бодрствует! Счастлив, кто не спит!» Высокий минарет точно свеча, вознесся, вознесенная к небу, засветился на самой верхушке розовым лучом, выглянувшего из-за далеких гор солнца. Все здания города еще были погружены в туманные сумерки. Старший из молодых ханов подал харизм -шаху барабан. Мухаммед воскликнул «Слава великому Искандеру! Слава завоевателю мира! Искандер прошел через все земли Ирана, до берегов Джейхуна и Зарвашана! Искандер для нас пример! Он наш учитель! Воздадим ему славу! Трижды сыграем громкую нубу!» Загремели бубны и барабаны, Зазвенели медные тарелки, Сипло заревели длинные трубы И запищали сопелки. Трижды все поднимали звон И грохот в честь храброго македонца. Когда все затихли, И гулкое эхо еще отдавалось Высоких башнях дворца, Тимур-мелик воскликнул. «Мы... Воздали должную славу великому румицу, Искандеру Двурогому. Мир праху его, но он по молодости лет исполнил только половину того, что ему предстояло сделать. Теперь у нас есть новый Искандер, великий Мухаммед воин, Мухаммед полководец, Мухаммед создатель великой империи Харесма. Да продлит Аллах царство немогучего повелителя стран Ислама, шаха Мухаммеда алла аддина. дина Исполнил в честь нашего великого шаха троекратную нубу. В тихом воздухе вновь загремели бубны, тарелки, барабаны, и свиря позаревели длинные трубы».